Глава двадцать девятая «Ты следишь за кристаллом?» — спросил я Рискара, и он кивнул. «Зная о засаде впереди, мы уже имеем преимущество, которое обязательно надо реализовать». «Согласен», — задумчиво произнес Рискар. «Вот только как это лучше всего сделать?» — добавил он, глядя в темноту уходящего вглубь тоннеля. «У меня есть с собой парочка взрывзелий, присоединилась к разговору Уиви. «А, у нас тоже есть такие», ответил я, вспоминая состав наборов «Приключенца», которыми снабдил нас таинственный заказчик. В каждом из них было по одному такому. Получалось, что суммарно у нас их было четыре, не считая тех, о которых говорила наша разведчица. «Меня тоже вроде такими снабдили», произнес Рискарр. И спустя какое-то время у него в руках появилось несколько флаконов с чёрной жидкостью внутри. Хм, значит, у нас их 10, посчитал я склянки. А уже неплохо. Можно сделать из них связку и нанести серьёзные повреждения наиболее приоритетным целям, вроде их магов или чемпионов, если они участвуют в засаде. Так, далее. Я посмотрел на Иры. Я так понимаю, в настолько узком и ограниченном пространстве ты свою атаку выполнить не сможешь. К сожалению, нет, ответила она и поникла. Ясно. Есть ещё какие-нибудь идеи, как нам с наименьшими затратами усилий справиться с этими тварями? В тоннеле воцарилась гробовая тишина. Я не знаю, тяжело вздохнув, первый издала Сирен. Как всегда, я могу ворваться в их ряды под защитной огненной сферой, ударить кольцом, ну и, возможно, швырнуть в твари и связку этих взрывающихся склянок. Ну а дальше? Я не знаю. Усмехнулась она и пожала плечами. Я могу запустить туда фантомы и... В общем, я понял, — перебил Лию. Нестандартных идей нет, так? Спросил я, и все закивали. Ну, значит, будем действовать по отработанному плану. Хотя чего это я тут. Слово Рискару произнёс я, видя, как его начинают нервировать мои слова из-за того, что я тяну одеяло командования на себя. Хм. <клёх> да. Вообще у нас уже есть хорошая отработанная стратегия, и рез новых предложений нет, то будем придерживаться её. В отличие от прошлого сражения, теперь мы знаем, что впереди крысы. — Кстати, ты не увидела там каких-нибудь ловушек? — спросил Рискар Иви. — Нет. Я побоялась, что меня заметят, поэтому не стала рисковать. — Ясно, — ответил Рискар, в голосе которого явно чувствовались нотки недовольства. — Ладно. Он обвел всех присутствующих взглядом и спросил. — Вы готовы? Все закивали. Хорошо. Тогда убьём этих тварей. Иви, будь готова дать сигнал. Вперёд, скомандовал Рискар, и мы пошли в подготовленную Рэтлингами засаду. Разумеется, всё пошло не по плану. "Ирен!" закричал я, когда она, объятая племенем, вдруг провалилась под землю, что могло означать только одно. Ловушки всё же были. "Бьяс, на их забери", выругался про себя, больше всего переживая за то, чтобы взрыв зелья не сдетонировали. Ибо никакая защита тогда не спасла бы Рен от верной смерти. Я поудобнее перехватил копье и рванул к ней, попутно высматривая врагов, кое их рядом вообще не было. Странно. Это очень странно, подумал я, как вдруг за спиной послышались крики. Оборачиваюсь и вижу рэтлингов, которые каким-то образом появились в тылу нашего отряда. Я резко остановился и громко крикнул Ирен. Жива? Да, успела убрать склянки в магическое хранилище, крикнула она из ямы. Сама выберешься? Да, послышался ответ. Придётся поверить ей на слово, ибо сейчас были более серьёзные проблемы. Ибо Лия, хоть и могла сражаться в ближнем бою, от ее шпаги проку было немного, в то время как Лис вообще была полностью бесполезна, и оставалось надеяться лишь на навыки Рискара. Развернувшись, я сразу же рванул обратно, и стоило мне только это сделать, как о мои доспехи тут же застучали многочисленные наконечники стрел. «Бездны их забери!» — выругался про себя. Хорошо, что хоть броня была скована мною на совесть, и подобные атаки явно не должны были причинить мне особого вреда. И вот тут-то я тоже прогадал. Не знаю, что в меня с этой врезалось, но сила удара была настолько большой, что я кубарем покатился по каменному полу тоннеля. Благо, хоть успел сгруппироваться, чтобы получить минимальное количество повреждений. Да что тут такое творится? Стоило мне остановиться, как я тут же поднялся на ноги и понял, что дела наши плохи. Нам явно противостоял чемпион. Эмит. Это был точно голос Ли, но из-за толпы крыс я её не видел. Использовать кислотный взрыв? Нет, нельзя. Если зацеплю своих, мало им не покажется. Неужели придётся снова применить это? Времени думать особо не было. «Закройте уши!» Громко прокричал я, а затем использовал активируемое свойство шлема, оглушающий рев. Волна ментальной энергии пронзает подземелье, и только одна фигура не оказывается на полу. Чемпион ретлингов, вооруженный луком, которому, видимо, и удалось сбить меня с ног. «Первым нужно убить его!» Проносится мысль в моей голове, и первое, что я делаю, это использую прямо под ним кислотный взрыв, после чего сразу же устремляюсь в его сторону. Ого! Ничего себе! Подумал я, когда, даже будучи оглушенным, противнику каким-то образом удалось увидеть мою атаку и среагировать на нее, отпрыгнув от эпицентра кислотного взрыва в сторону. Благо, ему это не особо помогло, и его все равно задело. Но оставаясь он на месте, повреждения были куда бы больше. Главное, чтобы мои ребята поднялись быстрее крыс. Главное, чтобы быстрее. Пока Твари закованая, как и предыдущий Ретлинг, в латные доспехи ощущала лёгкие неудобства и последствия от применённых на него двух моих активируемых свойств, я успел сократить дистанцию. Недолго думая, активировал звериную силу и, прыгнув на противника, схватился руками за шлем и просто сдавил. По тоннелю прокатился звук ломающихся костей и сдавленный вопль крысюка, который и после смерти ещё несколько секунд барахтался и даже успел скинуть меня со своего трупа. Быстро к ребятам. Не теряя ни секунды, я рванул к своим, попутно даже не захватив своё копье. Благо, оружие повсюду лежало при великое множество. «Как же… больно!» – стонный рен я услышал, когда пробегал яму. Вероятно, из-за того, что она не успела вылезти в тот момент, когда я активировал оглушающий рев, ей досталось меньше других. «Быстро вылезай! У нас большие проблемы!» – крикнул я, попутно хватая первое, что подвернулось мне под руку. «Какой-то ржавый клинок!» и на бегу постарался воткнуть его во все, что лежало на полу, без разбора. Благо, никто из врагов еще не поднялся, продолжая лежать оглушенными на каменном полу тоннеля. Когда я подбежал к своим напарникам, все они лежали без сознания. «Бездна!» — выругался про себя, глядя на обильные лужи крови возле их голов. Без сомнения, кровь текла из их ушей. Я недовольно цокнул языком, понимая, что, скорее всего, эффект навыка был усилен тем, что мы находились в замкнутом пространстве, да и стояли они не так далеко. Надо будет добавить в крысиный комплект что-либо, позволяющее контролировать силу активируемых свойств. Подумал я, продолжая убивать всех тварей вокруг ребят, которые и тут валялись повсюду. Благо хоть, что они, как и мои товарищи, были без сознания. За спиной послышалось крехтение, а затем я ощутил лёгкий жар. Обернувшись, увидел, что дела у Ирен шли гораздо быстрее, чем у меня. Ибо своих крыс она решила убить с помощью своей техники. "Бесно!" снова выругался я, и громко крикнул Ирен. "Не повреди тело чемпиона". "Знаю, его даже не задело". "Умница!" Хвалил ее про себя, в очередной раз убеждаясь, что мы с ней можем хорошо сработаться, и что она гораздо умнее, чем пытается казаться. «Эммет», — первый, как ни странно, очнул и слез. Я быстро ринулся к ней, и, подняв ее голову, помог ей выпить зелье регенерации. «Ты как?» — спросил я. «Все болит», — ответила она и поморщилась. «Извини, но другого выхода не было», — ответил я. «Попробуй сначала вылечить себя, а потом займись другими. Пожалуйста. Это очень важно», — попросил я Элизабет, и она слабо кивнула. Положив её обратно на землю, я вернулся к своему делу и продолжил убивать ретлингов, тела которых лежали друг на дружке, и было непонятно, кто из них мёртв, а кто нет. «И откуда они только взялись?» Подумал я, продолжая убивать тварей, и решил попутно оглядеться по сторонам. «Бездна!» — выругался про себя, когда обнаружил в стенах тоннеля скрытые ходы, благодаря которым тварям, собственно, и удалось оказаться у нас в тылах. Добивая очередного крысюка, я увидел золотое свечение сзади. Обернувшись, понял, что лис приступила к своим обязанностям. Как я и сказал ей, начала она с себя, но дальше должна заняться остальными. А это уже было неплохо. Я закончила. Прослышался голос, и я, обернувшись на его источник, увидел приближающуюся в нашу сторону Ирен, которая держала в руках моё копье. Держи. Она протянула мне оружие. Дай кое-что посмотрю. Попросил я и взял её руку. Эй, ты чего? Удивилась, Ирен, но я сразу же её отпустил. Хотел кое-что проверить, сказал я, убедившись, что на её латные перчатки не осталось следов кислоты. Осталось только понять. Их не было из-за того, что руковица была скована мною из духовных металлов, либо само древко копья было безопасным, хотя оно и сделано из того же материала, что и наконечник копья. В итоге, с прибывшей мне на помощь Рен, мы быстро добили оставшихся ретлингов, и последний из них умер еще до того момента, как хотя бы половина отряда пришла в себя. Я сидел возле кристалла, обеспечивающего тепло и свет, и молча смотрел на закипающую в котелке воду. «Да не грузись ты так!» — ко мне подошла и Рен и протянула фляжку. Грустно хмыкнув, я сделал из флажки несколько глотков. Приятное тепло сразу же разлилось по всему моему телу. "Ну что ж то? Алкоголь, Рен, всегда выбирала знатный". "Я с ней согласна", послышался робкий голос Элизабет. "У тебя не было другого выхода", добавила она. "Может быть". Я пожал плечами и посмотрел в сторону Рискара и Илии. которые всё ещё не пришли в себя, несмотря на целебные техники лис. Видимо, сражаясь, они даже уши зажать не успели, поэтому их и накрыло больше остальных. "Слушай, раз уж мы отбились от врагов, а они лежат без сознания, может, ты пока займёшься своими делами?" предложила Ирен. "А мы с девчонками по караулам. Да и сложно тут на нас напасть". произнесла Анна, и я огляделась по сторонам. Я задумался. В принципе, Ирен права. Так как, в отличие от других, я вообще не пострадал от ментальной атаки, ибо был её источником, вполне был способен заниматься ковкой. Плюс, среди многочисленных скрытых от ветвления тоннелей Рэтлингов мы нашли удобный тупик, где, видимо, выжидали резервы этих тварей. Поэтому очередной привал устроили именно там. Хорошо, я буду неподалёку, ответил я и, поднявшись на ноги, пошёл в сторону выхода из тупика. Я тоже считаю, что ты не виноват, нагнала меня Лия, которая выглядела очень бледной. Это правда? спросил я, глядя ей в глаза. Да. Если бы не эта атака, мне бы пришлось Лия вдруг замолчала. «Скорее всего, в следующие несколько десятков секунд меня бы убили. Учитывая, что я прикрывала лис, за мной на тот свет отправилась бы и она. Так что не вини себя», — добавила она и натянута улыбнулась. Я тяжело вздохнул и протянул ей зелье регенерации высокого качества. «Держи. Сделайте поглотку, а остальное влейте в Рискара и Иви». «А, и да. Вот». Я протянул ей кольчугу, скованную из духовной руды тролей. "Адзинти в неё нашу разведчицу, хорошо?" Лия кивнула. "Отлично. Я буду работать прямо здесь." Обвёл взглядом тоннель, который вёл к тупику. "Так что буду рядом." "Хорошо." Лия снова улыбнулась и пошла обратно к девушкам. Ну а я занялся привычной для себя работой. переработкой убитых мною тварей в духовную роду